Глава девятнадцатая. Саша. Лена, а Кирилл Алексеевич у себя? Нет, мне точно не показалось. Этот неулыбчивый манекен с эмоциональным IQ туалетного ершика все-таки способен испытывать чувства. Одно, по крайней мере, точно. Неприязнь ко мне. Если обычно лицо личного Цербера Кассерова похоже на унылую маску из папье-маше, то при виде меня оно становится унылой маской из папье-маше с раздувающимися ноздрями. Интересно, сколько ей лет? Навскидку от двадцати до пятидесяти. Его нет. Сухо изрыгает она и вновь впивается глазами в экран. «А во сколько будет, не подскажешь?» «Я кровожадно топлю ее в сиропе из настойчивости и вежливости». «Не подскажу». «Влюблена она, что ли, в него?» «Да нет, исключено. Она явно по кошкам». «Долго долбиться в закрытую дверь — это не про меня. Поэтому я оставляю Лену и дальше раздувать ноздри, а сама иду к кабинету Серова». Я обещала отчет к девяти утра. Пусть знает, что Леджеры, как великий дом Вестероса, всегда платят свои долги. Лена возмущенно верещит за моей спиной, что я не имею права без разрешения вламываться в присподнюю ее господина. Но моей расторопности хватает на то, чтобы положить на стол отчет, из-за которого мне и моей кофемашине пришлось изрядно потеть до утра. Я сказала, выйди из его кабинета. Слышится раздражающее шипение из дверей. Я поднимаю вверх указательный палец, призываю любительницу кошек ненадолго заткнуться, потому что в этот момент мой взгляд выхватывает фотографию, стоящую рядом с ноутбуком. Я всегда полагала, что на ней изображен полуголый Люцифер в обнимку с каким-нибудь эффектным 120-50-90. А на деле это снимок темноволосого парня его возраста. Без сомнения, это Владислав Серов. Тот же разрез глаз, те же черные волосы, губы. Ммм, на губы природа не столь расщедрилась, как в случае с его младшим братом. Движение в дверях заставляет меня поднять взгляд и замереть с фотографией в руке. «Текай, Саня, тоби пизда!» раздается в голове голосом моей подруги Вики, переехавшей в Нью-Йорк из Киева. На пороге, сверкая отглаженной белизной рубашки и недовольством, стоит Люцифер. Я пыталась ее задержать, Поднывает Лена, старательно раздувая ноздри. Она не стала слушать. Снич. Стукачка. Перевод с английского примечания автора. Можешь идти, Лена. Холодно роняет Серов, беря меня в фокус. Та мечет в меня уничтожающий взгляд напоследок и мягко прикрывает за собой дверь. Что ты забыла у меня в кабинете? Отчет. Я осторожно возвращаю на стол рамку и трясу тремя выстраданными листами формата А4. Вы сказали, что в девять он должен лежать у вас на столе. На часах девять. Я не была уверена, что вы появитесь. Я всегда прихожу в офис. Перебивает Серов, направляясь к столу. Да, я заметила, что вы ответственно относитесь к делам. Бармачу я, начиная пятиться в противоположном направлении. «Ты что-то взяла у меня со стола?» «Да что тут можно взять? Макбук до да фотка. Захочешь пыли утащить, и то не найдется». Педантичный частюля. «Вы меня, кажется, с Вайноной Райдер перепутали». Актриса, страдающая клептоманией. Примечание автора. «Откуда вообще такие мысли?» «Ты пыталась быть милой. Это подозрительно». Фу. Дед Игорь тоже не верит в мои искренние порывы быть милой и вечно ищет скрытые мотивы. Не сказать, что всегда ошибается, но все равно неприятно. «Я благодарна вам за то, что вы отпустили меня на день рождения к племяннику». но ну еще вы действительно много времени проводите в офисе и в командировках кстати часть работы без потерь можно переложить на других специалистов и у вас появится больше свободного времени неделю проработала у меня и счита что во всем разобралась деловое администрирование это часть моей специальности возможно вы не считаете нужным делегировать полномочия но я склоняюсь к тому что вы попросту не доверяете людям. Серов щурит глаза и вопросительно изгибает темную бровь. Напомню, Александра, ты на психолога училась? Экономика и менеджмент. Да, точно. Ну а если в психологии ты ни черта не смыслишь, то прекращай ставить мне диагнозы и иди в соседний кабинет работать по специальности. В почте тебя ждет длинный список дел, с которыми тебе, скорее всего, придется здесь заночевать. Быть милой, неблагодарный труд. Про длинный список Серов не соврал. Время близится к семи вечера, а я еще не добралась и до половины. И почему я такая совестливая и исполнительная? Мне не нужны ни его рекомендации будущим работодателям, ни зарплата, «Так почему бы мне просто не уехать домой и не отключить мобильный?» Когда часы показывают половину восьмого, копчик ноет, а глаза чешутся от сухости и усталости, раздается звонок по-внутреннему. Если он снова скажет мне «Зайди», я распечатаю на принтере его голову и начну метать в глаза дротики. «Зайди». Мой список бранных эпитетов иссякает еще до того, как я успеваю дойти до двери его кабинета. Это не потому, что я их мало знаю, а потому что слишком быстро говорю. «Что?» Рявкаю я с порога и тут же замолкаю, потому что если произнесу хотя бы слово, то залью на тертые полы чистилища голодной слюной. На столе Люцифера стоят два бумажных пакета с фирменным логотипом ресторана «Лобстер», а исходящий от них запах не дает шанса усомниться в том, что внутри находится вкуснейшая еда. «Садись». Кивком головы Серов указывает мне на кресло перед его столом. Его нетерпящие возражения тон бесит, и я даже думаю развернуться — Но в этот момент желудок издает протестующий рык, который, к моему смущению, слышен даже этажом ниже. И чтобы не выставлять себя гордой идиоткой, я послушно иду к столу. «Что с лицом, Александра?» Комментирует Серов, извлекая из пакета контейнер. «Я организовал тебе встречу со старыми друзьями». Я опускаю взгляд на прозрачную пластиковую крышку, Изглотнов поллитра слюны, начинаю улыбаться. Пюре из брокколи и мои любимые осьминоги. Люци запомнил.